Машенька еще застала аэродромный социализм, бесплатные прыжки и питание, субботники, зубрежку матчасти, всевластия инструкторов. Злоязыки говорили, что она получила парашют-крыло, самый прогрессивный купол, первый из всей своей группы, потому что дружила с котом, начальником склада и большим охотником до девчонок. Рассказывали, что кот всем предлагал сначала... «Стилю крыло на полу, ну а ты поняла, а потом отдаю его тебе». Вот Маша, говорили, и согласилась. Хотя сама она убеждена, что кота ненавидит лютой ненавистью, естественно, ничего у нее с ним не было. А крыло она получила как лучшая, самая опытная парашютистка. «Да кто теперь разберется? Дела давно минувших дней». Боречка рос настоящим сыном полка. «Сыном желтой казармы». Мальчика здесь обожали. Спортсменки играли с ним, как с хорошенькой куклой, а спортсмены делали ему бумажные самолетики и учили говорить «не паласют, а парашют». Понял? Почти все выходные Боричка проводил вместе с мамой-одиночкой на аэродроме. Бабульки опять сбунтовались». «С многом сидеть не хотят», — докладывала Маша, устраивая мальчика на самой мягкой кровати в желтой казарме. Борис хлопал огромными глазищами, засенчиво улыбался и охотно принимал конфеты и бутерброды, которыми его подчивали спортсмены. Мальчик был красивым, хрупким и задумчивым. нечита Маша, простоватая и порой грубой. Больше всего Боря обожал перебираться со своей теплой кровати на первый этаж, В уголок, на верхотуре, и оттуда наблюдать за спортсменами, собиравшимися в комнате прислушиваться к их разговорам. Маша, которая всегда принимала самое деятельное участие в казарменных посиделках, периодически прикрикивала «Борис! Спускайся и ложись спать!». В ответ на приказание матери мальчик еще глубже забивался в угол и принимался беспомощно хлопать длинными ресницами. И у него тут же находились защитники. Да ладно, оставь его, Машка, пусть посидит. Все равно мы шумим, не уснет. Кто был Бориным папой, на аэродроме осталось загадкой. Несколько раз спортсмены устраивали диверсии, пытались напоить Машу до беспамятства и выведи таки, кто же Борин отец. Но это ни разу не удавалось. Мария легкую уничтожала двухдневный запас спиртных напитков, а потом принималась петь или хамить в зависимости от настроения. Но на коварные вопросы отвечала неизменно. «Ален Делон его папа? Или Бельмондо? Точно не помню». Маша одной из первых на аэродроме купила свой собственный парашют, новенький по 18 сделанный на Щелковской парашютной фабрике. Новейшая разработка отечественной промышленности. Купол два в одном, и основной, и запаска находятся на спине в одном ранце. Это не то, что казенные мешки с запаской на пузе. Маша придумала называть запаску старой модели «беременной». И словечко на аэродроме мгновенно прижилось. Свою собственность парашют, получивший слегка двусмысленное имя «пострел», Мэри берегла, как золотой слиток, даже в изрядном подпитии и растрепе. Она держала ненаглядного пострела под рукой и нежно поглаживала прочную ткань ранца. Машины не другие осуждающие говорили, она парашют больше сына любит. Сама же Маша говорила, что она любит их одинаково. «Еще Мария любит выпить». Машин тайный поклонник Гоша восхищенно наблюдает за тем, как лихо, без всяких тостов, она опрокидывает очередной стопарь и замечает. «К прыжкам завтра не встанешь. На Гошу не цыкнешь. Он далеко не перворазрядник, двести прыжков со плечами. Мэри только передергивает плечами. «Ну и не встану. Что с того? Больше денег останется». Маша очень переживает из-за того, что прыжки теперь платные. Даже не от того, что денег жалко. Капуста у нее водится, хотя никто не знает откуда. Ей просто грустно, что разрушена парашютная тусовка. Что они теперь не одна большая семья, живущая под строгим оком инструктора. А каждый, как и принято при наступающем капитализме, сам по себе. Накопил денег – прыгаешь, не накопил – смотришь с земли. И спорт, как таковой, теперь никому не нужен – «Вон она, Маша, кандидат в мастера спорта. Ну и что с того?» «Платит за прыжки, как все».